Глава 6 Настоящая жизнь, блестящие В зоологическом саду Даша и Базиль Я становлюсь Печориным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 Наконец-то начиналась или возвращалась настоящая жизнь. Вельской, как следовало ожидать, занял один из лучших домов Серноводска, временно пустовавший за отъездом хозяина, богатого татарина-конозаводчика. Это был особняк с беллетажем, хоть и не вполне изящных пропорций, но с классическим фронтоном и колоннами. По двору слонялась челядь. Кискиса вечно сопровождал целый табур лакеев, грумов, казачков. Встретивший меня дворецкий, которого я знавал еще в столице, был в большущем тюрбане и каком-то балахоне с нашитыми на него золотыми полумесяцами. из Испокоив, доносился пряный запах курений. Я оказался в гостиной, убранной по азиатскому, вернее, соответственно, представлениям петербургских шалопаев о Востоке. Всюду пестрые ковры, подушки, занавеси разноцветного шелка. Мебель отсутствовала, если не считать низких столиков. Первый я увидел Тину Самборскую, известную в свете красавицу и законодательницу мод она возлежала на полу очень смело одетая в шальвары и нечто кисейное полупрозрачное закинув ногу на ногу и покачивая золоенные турецкой туфелькой было видно голую точенную щиколотку нарочно выставленную напоказ во рту утиной поблескивал мундштук кальяна голглядите кто пришел о повелитель Выпустив клуб дыма, сказала она равнодушно. Тина и в Петербурге не проявляла ко мне никакого интереса. Ее привлекали кавалеры иного полета. «Ба-ба-ба!» — -ба", протянул кис-кис. Графиня обращалась к нему. «Вот и наш шотландец! Добро пожаловать, милорд!» Он был заправским падишахом, в парчевой челме, сверкающем халате и прицепленной пушистой бороде. На шотландца и милорда я нахмурился. Чего-то в этом роде я и ожидал, потому и пришел раньше Никитина с Дашей. В свое время, желая придать себе больше веса, я как-то обронил, что моя фамилия прежде писалась не Мангаров,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 от испанского герцога Лермы. — Заткнись, кис! — раздался ленивый, хорошо мне знакомый голос. — Полно вздор, Малоть! — Ну, Григорь, дай-ка на тебя посмотреть! Из-за пышного букета роз, поставленного в огромную фарфоровую вазу, поднялся высокий блондин с правильными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 Его полусонный, но, как я отлично знал, ничего не упускающий взгляд, осмотрел меня. «Тьям-тьям! Ну-ка, ну-ка!» — сказал Базиль после короткой паузы. «Я ждал увидеть папаху, кинжал и прочее. Пехотный сертук с белой фуражкой — это по здешним нравам стильно. Ну, поди, дай пожать твою пятерня!»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 Сам я, наоборот, неизменно отвечал нему по-русски, временами вкрапляя что-нибудь французское. В отличие от Базиля, в детстве я не был окружен гувернерами из прежних версальских аристократов и владел этим языком нечисто. Там был еще один человек, мне незнакомый. Он был наряжен гаремным евнухом, чему вполне соответствовала круглая физиономия с атласно-румянными щечками и черными, как сливы, глазами. — Вот здешнее мое приобретение. — Полезный субъект, большой забавник, — очистовал его Базиль, немало не заботясь присутствием субъекта. — Месье Лебеда. — Он же граф Нулин, — подхватил к эскиз.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 Стольников и в Петербурге вечно держал подле себя одного-двух распорядительных шутов, умевших потрафить его капризу. Я решил, что журналист Лебеда внимания не заслуживает. — Будет о нем, — небрежно сказал Стольников. — Что ты? Много иракезов оскольпировал Нет, серьезно, случалось тебе уже убивать? я по прежнему не раскрывая рта улыбнулся и словно невзначай поправил темляк в своей геройской сабли а вопрос который задал базиль бывало вояка оставил бы без ответа я лишь пожал плечами скажите лучше где адалиска с которой я видал кискиса на бульваре мне в парадизе наболтали небыц о купленных рабынях И черт знает о чем. Князь сделал прикомичную гримасу. — С черкешенкой я дал маху. Лермонтовской Беллы из нее не вышло, — стал он рассказывать под всеобщий смех. — По-русски не понимает, все время ест, день ото дня толстеет и ужасная дура. — Ты расскажи, как пытался затащить ее на ложе сладострастия прыснула Тина. — Да, в первую же ночь попробовал я к ней подкатиться. кис, -кис почесал затылок под челмой. — Что ты думаешь? Зашипела по-змеиному и вынула из-под этого своего халата нож. Я не понял, меня она хотела убить или сама зарезаться. Но больше к ней не суюсь. Ну ее к черту. Тут и мне сделалось смешно. Я с удовольствием присоединился к всеобщему хохоту. — Шесть... «Тысяч!» — он за нее выложил. «Серебром!» — еле выговорила графиня, держась за живот. Живот был голый, со сверкающим камнем в пупе. И я поневоле все косился на это невиданное в петербургских салонах зрелище. Ах, как славно было вновь оказаться среди своих!